363. Инертное безволие такое же. Возложение разрушительное тем, что лишает приемник духа возможности почерпать пространственно нужные силы. Огонь магнитичен Приемлемость обусловливается должным состоянием духа. Признание себя побежденным или бессильным противостать тьме недопустимо. Немыслимо поражение духа ибо он вечен и не уничтожаем. Признание поражения есть хула на дух. Дух несломим и не побеждаем. Внешний ущерб совсем не означает поражение. Чаще он знаменует победу духа. Можно всем потерять, и даже тело лишиться, но быть победителем в духе. Преследование и смерть носителей света всегда означали их победу над тьмою, ибо в духе были несломимы они до конца.